Глава третья Уинстону снилась мать Она исчезла, насколько он знал, когда ему было лет 10-11 Мать была высокой, величавой женщиной с роскошными светлыми волосами Довольно молчаливой, медленной в движениях Отца он припоминал менее отчетливо. Темноволосый, худощавый человек, всегда в опрятной темной одежде. У Уинстону особенно запомнились очень тонкие подошвы его туфель. И в очках. Должно быть, их обоих проглотила система во время одной из первых больших чисток 50-х. Во сне мать сидела где-то в глубине, гораздо ниже него, держа на руках его младшую сестренку. Сестренку он почти не помнил. Она была крохотным, хилым, младенцем, тихим и с большими внимательными глазами. Обе они смотрели снизу на Уинстона. Они находились в какой-то подземной норе – вроде дна колодца или очень глубокой могилы. И эта нора, и без того глубокая, продолжала расти вниз. Они словно сидели в салоне тонущего корабля и смотрели на него сквозь темнеющую воду. В салоне еще оставался воздух, и они еще могли видеть его, а он их. Но они продолжали погружаться все глубже и глубже в зеленую воду. И в следующий миг вода скрыла их навсегда. Он стоял на свету и на воздухе, а их затягивала смерть, И они были там, внизу, потому что он был здесь, наверху. Он это знал, и они это знали. И это знание он видел на их лицах. Но ни на лицах, ни в сердцах у них не было упрека. Только осознание того, что они должны были умереть, чтобы он мог дальше жить. Потому что таков неизбежный порядок вещей. Он не мог вспомнить, что же с ними случилось. но понял во сне, что каким-то образом жизни его матери и сестры принесли в жертву ради него. Это был один из тех снов, когда за внешней причудливостью продолжается обычный мыслительный процесс и возникает понимание событий и идей, сохраняющее новизну и значимость после пробуждения. Уинстона вдруг осенило, что смерть его матери почти тридцать лет назад была трагической и горестной в значении теперь уже немыслимом. Ему открылось, что трагедия — это достояние былых времен, когда существовала частная жизнь, любовь и дружба, а родные люди стояли друг за друга без лишних вопросов. Воспоминание о матери разрывало ему сердце, потому что она умерла с любовью к нему, а он был еще слишком юн и эгоистичен, чтобы ответить тем же, а еще она каким-то образом, каким именно он не помнил, принесла себя в жертву личной и несокрушимой идеей верности. Он осознал, что сегодня такое уже невозможно. Сегодня есть страх, ненависть и боль, но нет ни уважения к чувствам, ни глубокого и сложного горя. Все это он словно бы увидел в больших глазах матери и сестры, смотревших на него сквозь зеленую воду снизу, с глубины в сотни сожжений и продолжавших погружаться. Неожиданно он очутился на короткой упругой траве летним вечером, когда косые лучи солнца золотят землю. Простиравшаяся перед ним местность так часто ему снилась, что он не мог быть уверенным, видел он ее когда-то наяву или нет. Мысленно он называл ее «золотой страной». Это был старый, выщипанный кроликами луг с протоптанной тропинкой и кочками кротовых нор. По дальнему краю луга неровной стеной тянулись вязы. Легкий ветер едва шевелил их кроны, и густая листва колыхалась, словно женские волосы. А где-то неподалеку, вне зоны видимости, лениво журчал чистый ручей, и плотва плескалась в заводях под ивами. Через луг шла девушка с темными волосами. Одним движением она сорвала с себя всю одежду и небрежно отбросила в сторону. Тело у нее было белым и атласным, но не пробудило в нем желания. Он едва взглянул на него. Что захватило его в тот миг, так это сам жест, которым она отбросила одежду. Такая изящная беспечность, словно перечеркнула целую цивилизацию и мировоззрение. Как будто и большого брата, и партию, и мысли полицию... не спровергли одним великолепным взмахом руки. Этот жест также был достоянием былого. Уинстон проснулся со словом «Шекспир» на губах. Телеэкран издавал раздирающий уши свист, державшийся тридцать секунд на одной ноте. На часах семь пятнадцать. Время подъема для конторских служащих. Уинстон выдернул себя из постели нагишом, поскольку членом внешней партии получал всего три тысячи купонов на одежду в год, а пижамный костюм стоил шестьсот, и схватил со стула поношенную майку и шорты. До зарядки оставалось три минуты, и тут его согнул жестокий приступ кашля, как почти всегда после пробуждения. Кашель норовил вывернуть легкие наизнанку, так что Уинстон повалился на спину и начал отчаянно ловить ртом воздух, пытаясь восстановить дыхание. Жил у него, вздулись от натуги, а варикозная язва зачесалась. — Группа тридцати до сорока! — пролаял пронзительный женский голос. — Группа тридцати до сорока! Примите, пожалуйста, исходное положение от тридцати до сорока! Уинстон встал по стойке смирно перед телеэкраном, на котором уже возникла моложавая женщина, худощавая, но мускулистая в тунике и спортивных туфлях. "Сгибание рук и подтягивание", отчеканила она. "Считайте за мной и раство. «Три, четыре. И раз, два, три, четыре. Ну-ка, товарищи, поживее! И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре». Жестокий приступ кашля едва не вытеснил из сознания Уинстона ощущение от сновидения, но ритмичные движения зарядки помогли их восстановить. Механически выбрасывая руки взад-вперед и удерживая на лице выражение сурового удовлетворения, какое полагалось на физзарядке, он старался прорваться к смутным воспоминаниям раннего детства. Неимоверно трудная задача. Время до конца пятидесятых терялось в тумане. Когда не можешь обратиться к внешним ориентирам, размываются даже события собственной жизни. Ты вспоминаешь крупные происшествия, которых, вполне возможно, и вовсе не было. Вспоминаешь мелкую подробность какого-то отдельного случая, но не можешь восстановить общую атмосферу. А еще есть долгие периоды пустоты, о которых ты не помнишь ничего вовсе. Все тогда было другим. Даже название стран и их очертания на карте. Первая летная полоса, к примеру, называлась тогда по-другому. «Англия» или «Британия». А вот Лондон, Уинстон в этом почти не сомневался, всегда был Лондоном. Уинстон не мог с уверенностью припомнить время, когда бы его страна не воевала. Кажется, на его детские годы пришелся длительный мирный период, поскольку одно из ранних воспоминаний было связано с авианалетом, очевидно, заставшим всех врасплох. Может, как раз тогда на Колчестер сбросили атомную бомбу. Сам налет стерся из памяти, но он помнил, как отец крепко держал его за руку, пока они спешно спускались все ниже и ниже в какое-то подземное убежище, кружа по винтовой лестнице, звеневшей под ногами. В итоге он так вымотался, что начал хныкать, и им пришлось остановиться отдохнуть. Мать тоже спускалась, но заметно отстала, двигаясь в своей медлительной манере, словно во сне. Она несла его сестренку, а может, то был просто сверток покрывал. Он не помнил точно, родилась ли уже сестренка. Наконец они вошли в шумное многолюдное помещение, и он понял, что это станция метро. Люди сидели по всей площади каменного пола и теснились на металлических нарах. Уинстон с родителями устроились на полу, а рядом на нарах сидели старик со старухой. Седой, как лунь, старик был одет в приличный темный костюм и черную матерчатую кепку, сдвинутую на затылок. Лицо у него отливало густо красным, а в голубых глазах стояли слезы. От него несло джином, казалось, джин сочится из всех его пор, точно пот, и слезы его тоже чистый джин. Несмотря на легкий хмель, старик терзался от горя, глубокого и нестерпимого. Уинстон понял своим детским умом, что случилось что-то ужасное, что-то такое, чего нельзя ни простить, ни исправить. Ему показалось, что он знает, в чем дело. У старика убили кого-то, кого он любил, может, маленькую внучку. Старик ежеминутно повторял. — Не надо, нам было им доверять. Говорил же я, мать, говорил. Вот что бывает, когда доверяешь им. Я всегда говорил, не надо было доверять этим скотам. Но что это были за скоты, которым нельзя доверять, Уинстон вспомнить не мог. Примерно с тех пор война практически не прекращалась. Хотя, строго говоря, это была не одна и та же война. Несколько месяцев в его детстве шли беспорядочные бои на улицах Лондона, и кое-что из этого Уинстон отчетливо помнил. Но проследить историю тех лет и установить, кто с кем сражался в тот или иной период, было совершенно невозможно. Никакие письменные свидетельства, равно как и устные, не упоминали ни о какой иной расстановке сил, кроме сегодняшней. Сегодня, к примеру, в 1984 году, если сегодня 1984, Океания воевала с Евразией, будучи в союзе с ост -Азией. Ни в официальных, ни в частных заявлениях никто не признавал, что отношения этих трех сил когда-то могли быть другими. Но Уинстон хорошо помнил. что еще четыре года назад Океания воевала с ост будучи в союзе с Евразией. Память его была источником субъективным, на которую он мог полагаться лишь постольку, поскольку его сознание не вполне подчинялось системе. Официальная расстановка сил никогда не менялась. Океания ведет войну с Евразией. Стало быть, Океания всегда вела войну с Евразией. Враг текущего момента всегда является абсолютным злом, из чего следует, что никакое соглашение с ним ни в прошлом, ни в будущем невозможно. Страшнее всего, думал он в сто стотысячный раз, отводя плечи назад до ломоты, они вращали корпусом, держа руки на бедрах, это считалось полезным для мышц спины. Страшнее всего, что все это может быть правдой». Если партии под силу запустить руку в прошлое и заявить о том или ином событии, что его никогда не было, разве это не страшнее любых пыток или смерти? Партия утверждала, что океания никогда не была в союзе с Евразией. Он же Уинстон Смит знал, что океания была в союзе с Евразией как минимум четыре года назад, но чем это знание подкреплялось? Только его личным сознанием, которое в любом случае скоро уничтожат. Если все примут за правду партийную ложь, если все официальные источники будут рассказывать одну и ту же сказку, тогда ложь войдет в историю и станет правдой. «Кто управляет прошлым, — гласил лозунг партии, — тот управляет будущим. Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым». Однако же прошлое по своей природе, подлежащее пересмотру, на практике никогда не пересматривалось. Сегодняшняя истина была верна всегда и навеки вечные. Проще простого. Для этого требовался лишь бесконечный ряд побед над собственной памятью, управление реальностью, вот как это называется, а на новоязе двоемыслие. Вольно! гавкнула инструкторша, уже чуть более приветливо. Уинстон опустил руки по швам и медленно сделал глубокий вдох. Его разум соскользнул в лабиринт мира двоемыслия. Знать и не знать, полностью сознавать правду и говорить тщательно продуманную ложь. Параллельно придерживаться двух противоположных взглядов, понимая, что они исключают друг друга. Использовать логику против логики, аннулировать мораль, взывая к морали. Не верить в возможность демократии и верить, что партия является гарантом демократии. Забывать все, что надлежит забыть. А затем снова обращаться к этому, когда нужно. И снова ловко забывать. А самое главное, нужно применять этот же процесс к самому процессу. В этом вся тонкость. Сознательно добиваться бессознательности, а затем опять-таки подавлять понимание проделанного самогипноза. Даже понимание слова «двоемыслие» требует «двоемыслия». Инструкторша снова велела встать смирно. «А теперь...» «Посмотрим, кто у нас сумеет дотянуться до носков!» произнесла она с энтузиазмом. «Пожалуйста, товарищи, тянемся от бедра! Раз-два! Раз-два!» Винстон терпеть не мог это упражнение. Оно прошивало ноги болью от пяток до ягодиц и часто заканчивалось очередным приступом кашля. Его размышления лишились условной приятности. Прошлое, рассудил он, не просто изменили, его, по сути, уничтожили». «Разве можно установить точно хотя бы самый очевидный факт, когда его не подтверждает ничего, кроме твоей памяти?» Он попытался вспомнить, в каком году впервые услышал что-либо о Большом Брате. Предположительно, где-то в 60 -е. Но нельзя было сказать наверняка. Разумеется, в истории партии Большой Брат фигурировал как вождь и поборник революции с первых ее дней. Подвиги его постепенно отодвигались в прошлое, пока не достигли легендарного мира сороковых и 30 годов, когда капиталисты в странных шляпах-цилиндрах еще разъезжали по улицам Лондона в огромных блестящих автомобилях или в остекленных каретах. Невозможно установить, что из этих легенд было правдой, а что выдумкой. Уинстон не мог даже вспомнить дату возникновения самой партии. Он полагал, что не слышал слова «Ангсоц» до 1960-го. Но возможно, что в своей староязычной форме, то есть английский социализм, оно было в ходу и раньше. Все растворялось в тумане. Хотя иногда можно было уличить и явную ложь. К примеру, согласно партийным учебникам истории, партия изобрела самолет, но это было неправдой. Он помнил самолеты с самого раннего детства, но доказать ничего было нельзя. Не было никаких свидетельств. Лишь один раз за всю свою жизнь он держал в руках неопровержимое свидетельство фальсификации исторического факта. И на этот счет «Смит!» прокричал злобный голос с телеэкрана. «У, Смит, номер 6079! Да, вы! Пожалуйста, нагибайтесь ниже! Вы же можете! Вы не стараетесь!» «Ниже, пожалуйста!» «Так-то лучше, товарищ. Теперь вольно. Вся группа и наблюдайте за мной!» Вдруг Уинстона прошиб горячий пот по всему телу. Лицо его, однако, осталось совершенно невозмутимым. «Не показывать тревоги, не показывать недовольства. Одно движение глаз может выдать тебя». Он стоял и смотрел, как инструкторша поднимает руки над головой, нагибается и, не сказать, что грациозно, но с похвальной четкостью и сноровкой, запихивает кончики пальцев рук под пальцы ног. «Так-то, товарищи, вот что я хочу от вас увидеть. Посмотрите еще раз. Мне тридцать девять, и я родила четырех детей. Теперь смотрите...» Она снова нагнулась. «Видите, мои колени не сгибаются!» Вы все так сможете, если захотите, — добавила она, распрямившись. — Каждый до сорока пяти прекрасно способен коснуться своих пальцев ног. Не всем нам повезло сражаться на передовой, но все мы можем хотя бы поддерживать себя в форме. Вспомните наших ребят на Малабарском фронте и моряков на плавучей крепости. Только подумайте, каково приходится им. Теперь попробуем еще раз. — Так-то лучше, товарищ, так гораздо лучше, — добавила она ободряюще, когда Уинстон отчаянным выпадом сумел коснуться пальцев ног, не сгибая коленей. «Впервые за несколько лет».